Я спала превосходно. Кровать была мягкой и удобной. Никто не бродил по дому с четырёх утра, собираясь на рыбалку. Не гоготали гуси, не блеяли козы и овцы. Отец не поднимал братьев пинками, и те не будили меня в отместку. В общем, спала превосходно, даже несмотря на то, что ночью кто-то ко мне заходил, стоял у кровати, вздыхал и уходил. Раз пять или шесть. Вообще, так раньше папа делал, но он ещё наклонялся, и проверял, дышу или не дышу. Я просто в детстве болела много, а один раз во сне перестала дышать. Мама проснулась, словно почувствовав, что что-то не так, схватила меня из колыбельки и откачали как-то. Отец тогда очень испугался, вот с тех пор и проверял по нескольку раз за ночь, особенно если простывала. Так что, когда кто-то первый раз зашел, я с просонью решила, что отец. Засопела так, чтобы слышно было — и, повернувшись на другой бок, снова заснула. Потом кто-то заходил еще несколько раз, но я продолжала спать. А утром меня разбудила миссис Эдвуд, произнеся замогильным голосом. «Прибыли ваши вещи, леди Арити». Открыв глаза, я села, сонно потягиваясь. Одна из присутствующих горничных подала мне письмо на серебряном блюде. Вторая уже распаковывала вещи, и я сонно щурясь сначала решила было... Что это не вещи? В смысле, не платье? Все что угодно, но совершенно точно не платье. Ночные рубашки, сорочки, и сподня, но не платье. Пр простите, пробормотала, окончательно просыпаясь. Да-да, прелестно. Сама экономка была явно в восторге от всего распаковываемого. Над заказом трудились всю ночь. Но, должна признать, ваша матушка потрудилась не менее моего. И тут две горничные втащили сундук, клетённый, хорошо знакомый мне, с моими нормальными платьями. По крайней мере, я так думала, пока горничные не извлекли первое платье. Оно было в разрезах, всё: по бокам, на груди, да даже на рукавах. И это не было ошибкой или случайностью. Каждый разрез любовно украсили вышивкой, очень приметной и превосходно знакомой мне вышивкой. Это "Это что?" осипшим вмиг голосом вопросила я. "А одежда", ядовито улыбаясь, елейным тоном протянула миссис Этвуд. "Я же сказала, надолго вы тут не задержитесь. И что радует особо вашу матушка в этом со мной совершенно солидарна". И да. Экономка подошла к стулу, на котором лежало моё свадебное платье, ухватила его, рывком разорвала на две половины и фальшиво воскликнула: Ох, какая жалость! А такое платье было, скромное. Я сидела с открытым ртом, не веря в то, что вижу. Между тем, первая горничная вновь протянула мне письмо на серебряном подносе со словами: "От вашей маменьки". Потрясённая, раздавленная всем случившимся, ещё не осознающая, в каком навозе оказалась, я открыла письмо и прочла выведенное прекрасным почерком моей матушки: "Домой". Мне плевать, какая у лорда библиотека и насколько он благороден. Он мужчина, своё возьмёт быстро. Ко всему прочему, на нашей стороне миссис Этвуд, так что всё его благородство заранее обречено на провал. Домой, Арити. Я подскочила с постели, держа письмо, и чувствую, что задыхаюсь от подступающих слёз. Я не знала, что делать, что сказать, что это всё вообще такое. Но одно я знала точно. Эта спальня действительно была смежной со спальней лорда Хеймсворда. "Это подло", воскликнула, указывая на одежду. Коварно-змеиной усмешкой экономки была мне единственным ответом. "Что ж, это всё, конечно, ужасно, но кое-что они явно недооценили благородство правищего кондора". Развернувшись, вместе с письмом я миновала спальню, открыла внутреннюю дверь, врываясь в спальню лорда Хеймсворда. И разрыдалась уже там, едва он, пивший чай за маленьким столиком, поднялся при виде меня. Случившаяся со мной истерика была не самым достойным в моей жизни, но с подобными нервными потрясениями я уже не справлялась. И сама со всей этой ситуацией тоже едва ли справилась бы. Так что вникать в произошедшее Рэймонду пришлось самому. Он усадил в кресло рыдающую меня Укрыл своим пледом, сжимая челюсти так, что желваки проступили на скулах. Прочел письмо. Сжег его, налил мне чаю и ушел в мою спальню, тщательно прикрыв дверь за собой. Я не услышала ни слова, и сказанного им. Но когда Реймонд вернулся, в руках правящего Кондора было нормальное платье. Нормальное, темное, приличное платье. «Они оставили его для твоего возвращения домой». Передав мне одежду, сообщил лорд. Размеры подвласти двух объединившихся женщин, одной из которых была моя собственная мать, впечатляли. Реймонд сел напротив, отсалютовал мне чашкой с чаем и произнёс: "Что ж, нас двое, а их всего навсегда моя экономка, твоя мать и замок, которому и ты оказалась права более 1000 лет. Справимся", улыбнул Сон. О, мне бы такую уверенность. Я не понимаю, делая глоток чая, произнесла то, что действительно едва ли было постижимо для меня. Все эти платья, разрезы, прозрачная ткань это действительно способно повлиять на твоё благородство? Лорд Хеймсворт отвёл взгляд, не глядя в окно, тихо ответил: "Да, более чем". Чуть чай мне подавилось. Правищий контор посмотрел на меня, улыбнулся и утешил. Это как голод, он нарастает. Но если встал выбор между утолением голода и потерей твоего расположения, я предпочту поголодать. Как самочувствие? Голова болит, призналась я. Да, алкоголь определённо не твой, улыбнулся лорд. Почему-то поняла, что называю его Рэймондом, при том, что мы, кажется, так близко не знакомились. Я вовсе не знала, что у него такое имя. А ещё было несколько непонятно Почему мы перешли на ты? В целом, даже напрягая память, я могла вспомнить только одно. Мы с лордом Хеймсвордом сидим за столом на кухне. Ми стол всё ближе и ближе и поймала на себе внимательный взгляд лендлорда, поняла, что, кажется, мне следовало бы ещё поспать, но с другой стороны, библиотека. Тут такая библиотека. Ты будешь писать ответ матери, указав на письмо, спросил правищий Кондор. Он да улыбнулась я. Он понимающе улыбнулся в ответ и убил на повал. Я женился на тебе этим утром. Чашка в моих руках дрогнула, но лорд продолжил, подчёркнуто не заметив этого. Временный брак, но заключён официально на год. К сожалению, действителен только на территории Велона. В королевстве такого понятия, как временный брак, не существует в принципе. Но обдумав ситуацию, я пришёл к выводу, что это наиболее удобное решение. Ты на год получаешь статус леди, и таким образом проблема с миссис Этт вот решена. Как моя жена и леди замка, ты априори выше ее по положению. Я молча поставила чашку на стол, напряженно внимая каждому его слову. Но это временный брак Арити. Реймонд посмотрел на меня. По законам Веллана, выбор и право выбора остается за женщиной. Ты можешь разорвать его в любой момент. просто покинув мой замок. Я мало что знаю о нюансах временных браков, честно призналась лендлорду. Я узнал достаточно, сообщил он. Брак был заключён в присутствии твоего отца и совета старейшин деревни. Женская половина твоей семьи категорически против. Но на старейшин я сумел надавить, напомнив о твоей чести, которой был причинён вред из-за моей неосторожности. Взявшись снова за чай, осторожно спросила: "А ты спала-то и ночью?" Относительно, ушёл от ответа кондор. "Ты всё поняла по поводу твоего статуса?" Отрицательно покачала головой. "Ты, моя леди, а не прислуга. Ты приказываешь, они подчиняются. Я приказал миссис Этвуд перешить все платья. В случае каких-либо иных конфликтов интересов она будет уволена." Миссис Этвуд заставившая все окружающие деревни плясать под её дудку будет уволена, верилось с трудом, с огромным трудом. Но мне было до глубины души приятно, что лорд позаботился обо мне.